Глава 12. Среди белоснежного белья лежал пенек с веточками по бокам, что складывалось впечатление, что это руки. Одна была согнута, словно подпирает голову, верхнюю часть пня. Но не это заставило деву замереть, а то, что этот пенек открыл глаза и заговорил. «Дверь закрой, не видишь, я отдыхаю». «И дрянка, воскликнула Клавдия и захлопнула дверку, подперев ее спиной на всякий пожарный. Клавчу стряслось, прибежала на крик подруги Зинаида, вытирая руки о влажную юбку. «Это...» Показывая большим пальцем на дверку, которую подпирала, прошептала Семеновна. «Ну? Чё ну? Леший там спит. Что делать будем?» «А ну покажи мне Лешего!» Отродясь, такое чудо не видала. Зинаида отодвинула подругу и распахнула дверку. «Я чё, неясно сказал? Дверь закрой!» «Ты, пенек с ножками и ручками, будешь хамить, я мигом тебя топором размножу!» «Не понял. А это что, не сон?» — встрепенулся леший. «А вы, собственно, кто такие?» Он замолчал и посмотрел на Зинаиду в упор. И чем дольше смотрел, тем больше округлялись его глаза. «Сгореть мне в топке!» — пораженно воскликнул и продолжил слегка дрогнувшим голосом. «Ведьмы!» «Ага!» «Они самые!» — усмехнулась Клавдия, смотря из-за спины подруги на чудо-чудное. «Леший!» — протянул он веточку руку. «Ведьма Зинаида, а она Клавдия!» Когда представились друг другу, леший, вывалившись из шкафа, встал на веточки ножки, кривенькие такие, и медленно стал отступать к выходу. «Я это...» «Пойду, лесной народ огор...» «Наверное, хотел сказать огорошу или огорчу, но поправился. «Извещу!» Ой, радость-то какая! Всплеснул он руками, резко развернулся и с невероятной скоростью убежал. Что-то он от счастья уж больно резво по газам дал. Наверное, сейчас будет оповещать живность о грядущей катастрофе. Фиг с ним, давай убираться дальше. Нужно хотя бы к ночи немного разгрести, чтоб спать можно было. После четырех часов ударного труда девы умирали от усталости и голода, но были довольны результатом. В шкафу обнаружили шторы, белье, полотенце, платье, передники и еще много чего. Все было чистым, словно недавно постирали и погладили. Это им приподняло настроение. Хоть будет во что переодеться и на чем спать. Мудро рассудив, пришли к выводу. Шкаф заговоренный, и все, что в нем хранится, всегда остается чистым. Вода в кадушках закончилась. Девы взяли ведра и направились к озеру. Утром надо будет умыться. Да и искупаться нужно. После уборки чувствовали себя трубочистами. Казалось, насквозь пропитались вековой пылью. «Куда это падла смерть подевалась? Уже вечером, мы не жравшие, у меня от голода живот к позвоночнику прирос», — заныла Зинаида. «И не говори, уморить нас голодом хочет костлявая», — вторила ей подруга, сокрушаясь от тяжелой участи и посматривая в лес. «Вдруг там ягоды растут?» «Но как назло их не было». Как представлю, сколько у нас с тобой тут дел выть хочется. Кстати, давай корову купим. Молоко будет свое, сыр, творог, масло. Сглатывая слюну, мечтательно перечисляла Зинаида. Так-то оно хорошо. Но только кто будет ее обслуживать? И на что мы ее купим? У нас денег пока нема. Развела руками Клавдия. Но тут неожиданно Захаровна остановила ее, приложив палец к губам и показывая глазами на берег озера. Твою ж! чуть слышно произнесла Семеновна, впившись голодным взглядом в хвост огромной рыбы, который то появлялся, то пропадал под водой. «В общем, так. Бесшумно подходим и хватаем добычу. Будет нам и обед, и завтрак, и ужин. Это ж сколько можно блюд из такой рыбины приготовить!» Чуть слышно озвучила свои мечты голодавшая Зинаида. Они, крадучись, стали подбираться к добыче. Им повезло. Рыбий хвост продолжал мелькать у самого берега. Новоявленные рыбачки на носочках подошли ближе и резко кинулись в воду, хватая рыбину. Та активно начала вырываться, но бабушки вцепились в нее мертвой хваткой. Разжать ее можно только если убить их. Им казалось, вот оно, счастье. Но их обед, завтрак и ужин в одном хвосте заголосил человеческим голосом и начал их бить руками. «Совсем охренели? А ну отпустите, иначе...» Бывшие бабушки в ужасе шарахнулись от невидали. «А-а-а!» – заорали. И Клавдия принялась за старое. «Господи, прости нас! Чуть каннибалами не стали!» Сидя на попе, она начала креститься, за что получила от Зинаиды по руке. «А ну прекрати!» – рыкнула Захаровна на подругу и посмотрела на сверкающую чешуйку в своей руке. М да. Ситуация щекотливая. «Ну и как после нападения контакт наладить? Как ни крути!» Но с местным населением нужно дружить, а то мало ли. Тем более своя русалка – это постоянная свежая рыба. Тут главное узнать, что она взамен захочет. Тем более Зинаида нутром чуяла, что смерть их обманула, но не могла понять, в чем конкретно, хотя склонялась к мысли «во всем». Может, это водное дева прояснит ситуацию?» Извините, милейшая, неувязочка получилась. Зинаида состроила виноватое лицо и подползла к пострадавшей на четвереньках. Приблизилась к той части тела, которая находилась на берегу, и что-то бурча себе под нос, попыталась вернуть на место нечаянный трофей оторопевшей русалки. Но из-за налипшей грязи на хвосте это сделать не получалось. Ага. Дико извиняемся за конфуз. Мы думали рыба, а тут вот оно как получилось. Русалка влезла в разговор Клавдия с интересом, рассматривая диво-дивное. Хоть русалкой была вся в земле из-за потасовки, но чистые части тела словно светились изнутри перламутрово-белым, а нежно-изумрудные чешуйки на хвосте переливались всеми цветами радуги. Волосы у несостоявшейся добычи темные, чуть ли не черные, а большие глаза голубые. «А вы кто?» Поинтересовалась их жертва, как только смогла нормально говорить. На нее после вероломного нападения малость напал ступор и только сейчас немного отпустила. Она смотрела на перемазанных грязью дикарок, силясь понять, кто они такие. На нимф не похожи. Да местных она всех знает. Кто эти пришлые и как смогли пробраться сюда? Они по описанию похожи на людей, но... «Ведьмы мы», — оттирая грязь с лица, представилась Зинаида, наконец вставив злополучную чешуйку на место. Ненадолго, конечно, но кого это волнует, главное, что была попытка исправить оплошность. Старушка повернулась к подруге в надежде, что то примет эстафету в переговорах, у самой в голове полный штиль. Но когда посмотрела на Клавдию, ее пробила и кота. Подруга была вся перемазана грязью, И это изменило ее до неузнаваемости, прямки «К... Клавдия, ты сейчас уб... убийственно красиво, от такого великолепия может в раз удар долбануть. Тоже можно сказать и о тебе, проворчала Семеновна, и как рявкнет, хватит икать, на нервы действует. Ее неожиданный крик, как ни странно, возымел действие. И Кота отпустила. Зинаида растерянно переглянулась с новой знакомой и вновь посмотрела на злую Клавдию. «Не, а как тут не удивиться? Ну, грязные, но что сразу орать-то?» «Ну, что сидишь глазищами хлопаешь? Пошли смывать грязевую маску!» – добавила Семеновна. Встав, она направилась к воде и сейчас определенно напоминала зомби. Девы отмывались долго, прополоскали одежду и стали искать глазами место, где можно выйти из воды, чтобы опять не испачкаться. Русалка правильно поняла их взгляд и показала удобное место. «Вон нормальный спуск в воду. Вы как бы должны были туда выйти». «Не напоминай», — махнула Клавдия и направилась к указанному месту, подгребая руками, явно для увеличения скоростного режима. «Она всегда такая злая», — подплыла к Зинаиде водяная дева, преданно заглядывая в глаза. «С чего вдруг такое дружелюбие?» Появление ведьм давало лесной нечисти надежду, что их заключению придет конец. Они задолбались жить в замкнутом пространстве. Их души требовали разнообразия. За триста лет видеть одни и те же рожи им и постылило. Раньше ведьмы варили им зелья, от которых русалки с русалами обретали ноги, пусть ненадолго, но это позволяло бегать на свидание к обитателям другого озера. А сейчас... Короче, одна скорбь, сплошь родственники вокруг. На другом озере такая же беда. Общаются друг с другом только через птиц или другую лесную живность, если удастся ее поймать и под угрозой утопления уговорить передать весточку обитателям другого озера, до которого километров пять пеликать. Русалка решила наладить контакт с ведьмами, чтобы первой заполучить зелье и рвануть туда раньше всех. Нужно успеть выбрать самого лучшего русала. Так что не у одних ведьм в головах строились меркантильные планы. А с другой стороны, почему бы и нет? Девиз «Ты мне, я тебе», кажется, действует во всех мирах. Пока русалка разрабатывала план, как лучше наладить контакт, девы, наконец, добрели до мостика, забрались на него и решили немного обсохнуть. «Клав, ты чего рычишь, как тигр в зоопарке, которого посетители достали?» Начали они мысленно переговариваться. «Злюсь на себя, на тебя и на смерть». «Насчет смерти понятно, а на нас за что?» «За что? А сама не догадываешься?» «Честно теряюсь в догадках» теряется она. «Если есть что сказать, то говори, а не ерничай», — разозлилась Зинаида. «Да не вопрос, скажу. Мы с тобой из-за своего черевоугодия уже два раза в чудную попали. То, что ты сковородкой лордов отоварила, я без претензий даже приветствую и не прочь лично повторить твой подвиг, но...» Не продолжая, так понятно. Дальше мы маху дали. «Два раза!» «И самое ужасное, чуть русалку не убили», Ты хоть понимаешь, мы с тобой стали кидаться как ненормальные на все, что движется, чтобы сожрать. У нас же другая задача – найти камни, прочесть проклятие, заклинание, – поправила ее подруга. Да какая разница? Для одних это будет праздник освобождения от рабских оков, а вот для других начнутся тяжелые времена, так что слово «проклятие» тут тоже подходит. Ну, если с этой точки зрения смотреть, то да, кому-то будут кранты. А с другой стороны, плевать, главное, чтобы не нам. Вот тут я с тобой полностью солидарна. Кстати, я вот о чем думаю. Нам нужно хорошенько обеспечить себе безбедное существование, аккурат до заварушки». «Поддерживаю», — согласилась Зинаида и ответила русалке, которая в недоумении уставилась на нее, силясь понять. «Почему ведьма как-то странно меняется в лице, словно у нее в голове несколько раев мыслей пролетело?» Разумеется, водная дева начала волноваться. Кто знает, что взбредет ведьмам в голову. Она наслышана, что с ними ругаться – подписать себе приговор. Как говорили старейшины, после этого жизнь кардинально меняется, причем в плохую сторону. Она голодная, решила не говорить всей правды русалке, заодно и выгоду извлечь. Водная дева, как услышала, дернулась словно от удара и решила от греха подальше скрыться в глубинах озера. Но кто бы ей это позволил? Зинаида тут же просекла, что чешуйчатая решила залечь на дно и ухватила ее за волосы, пресекая попытку к бегству. «А отставить панику! Тебя в качестве пищи не рассматриваем, у нас другие гастрономические предпочтения». «Чего?» «Я говорю, мы тебя есть не будем, так что успокойся». «А кого будете?» «Да какая разница? Главное же не тебя!» рыкнула на нее Клавдия. «У меня к вам дело. Русалка решила не ходить вокруг и около». «О как!» «Дело у нее», — хохотнула Зинаида. «Я, как посмотрю, народ тут весьма предприимчивый и простаки, как я думала». «Не то слово. Сходу за жабры хватают. Даже страшно представить остальных жителей этого мира». «Какое?» — изображая дружелюбие, поинтересовалась Захаровна. «Вы мне сварите зелье, чтобы ноги отросли, а я вам...» «Рыбу», — влезла Клавдия. «Только сначала рыба, а потом зелье. Не вопрос». Согласилась русалка уже в мечтах, видя себя бегущей по зеленому лугу навстречу любви. А в это время между бывшими бабушками разгорелся скандал. «Ты чего несешь?» — возмутилась Зина. «Мы ж с тобой варить зелье не умеем!» «Ну и что? Научимся! И вообще нам нужно подумать о провизии, а то вон в какие неприятности попадаем». «Ты хоть понимаешь, что мы с дуру можем такое зелье сварить, что от него у нее не ноги вырастут, а две головы, как у гидры? Как тебе такое развитие сюжета?» Не очень, конечно, но ради научного эксперимента Клавдия. Ты хоть представляешь, какая она сподёт слава, если узнает, что мы с тобой ни черта не умеем. Ладно, сейчас исправим ситуацию. Я, конечно, погорячилась по поводу зелья, тут проблема есть. Какая? Испуганно поинтересовалась русалка, мысленно со свистом падая с облаков обратно в озеро. Рецепт зелья утерян. На восстановление может уйти много времени, и это еще полбеды. Нужно будет на ком-то проверить опытный образец. Короче, нужны добровольцы. Есть такие? Не проблема, найдем. На себя я проверять не буду, а вот на остальных незамужних можно испытать. Вот и ладненько, ты пока подбери добровольцев, а мы займемся зельем. В начале рыбу, без нее мы не сможем работать, добавила Зинаида. Русалка призадумалась и решила, что, собственно, ничего не теряет. Пусть ведьмы лучше рыбу кушают, чем ее. Посему она попросила принести ведро на мостик, чтобы складывать в него улов. Когда ведро почти заполнилось рыбой, до русалки дошло, что зелье может получиться с первого раза. Значит, соперницы ее опередят. Ну уж нет. А если зелье с первого раза получится, задала она волнующий ее вопрос и схватилась за ручку ведра, чтобы у нее был рычаг давления на ведьм. Предприимчивая водяная дева сразу смекнула, что они за рыбу согласятся на что угодно. Но только она не учла, что ведьма хитрее и быстрее, а когда голодные – вдвойне. В итоге началось перетягивание ведра, каждый тянул в свою сторону, численный перевес был на стороне бывших бабушек, но их изрядно ослабевшие тела, которые никогда не подвергались физической нагрузке, уступали на тренированному телу пловчихи. У них даже внутреннего резерва не осталось, весь ушел на уборку дома. «Рыбий хвост, отдай взятку!» — пыхтела Зинаида, пытаясь ногами упереться в тело русалки. «Не отдам, пока не придумаете, как эту проблему решить!» — уворачиваясь от ног, шипела водяная дева. «На голодный желудок не думается!» — кряхтя от натуги бухтела Клавдия. «А вы постарайтесь! Ведьмы вы или хрен знает кто!» Бывших старушек так и подмывало сказать, что они хрен знает кто. «Давайте прекратим борьбу и подумаем, как решить образовавшуюся проблему, если согласны кивните», — предложила Зинаида. Остальные участницы потасовки в знак согласия кивнули. «Отлично. На счет три дружно опускаем ведро на место». Минутное замешательство, затем дамы вновь дружно кивнули. Зинаида начала считать, и на счет три все разжали руки, но в пылу ожесточенной борьбы никто не подумал, что они удерживали злополучное ведро над озером. Послышался всплеск воды, полный горе-стон ведьм и отборная ругань русалки. «Дохлый карась, опять придется ловить!» «Придется!» – тяжко вздохнула Зинаида, держась за сердце. «Ты это, делом займись, пока мы думаем, как тебя раньше всех до женихов доставить!» «А может, вы меня отнесете?» «Озеро в скольких километрах отсель!» – все еще, держась за сердце, поинтересовалась Зинаида. «Где-то в пяти, а что?» «В пяти?» – возмущенно взвилась Семеновна, вспоминая, как она мучилась из-за проблем со спиной. Ну да, русалка не понимала, по какому поводу ведьма снова злится. «Сама ползи! Пять километров, сущий пустяк! К вечеру будешь на месте!» Этот вариант отпадает. Пробовали пятьсот метров. И все. Ожоги и потери чешуи катастрофическая. Год восстанавливать приходится. «А если ночью?» – не унималась Семеновна. «Тоже не вариант. Восемьсот метров. И чешуи, как не бывало. Да и помереть можно. Нам же без воды тяжко». «Могу ведро дать. Наберешь и в путь», — ерничала Клавдия. Семеновна, хватит издеваться, остановила ее подруга. «Давай лучше подумаем, как горю помочь. Дева замуж хочет, а ты...» «Ладно, давай думать». «А ты...» — обратилась Семеновна к русалке. «Что воду мутишь. Иди рыбу нам лови. Замуж она хочет». Пробурчала ведьма и начала усиленно думать под аккомпанемент урчащего живота. «Может, оленя или другую животинку поймать и на нем переправить жаждущую любви?» Предложила вариант. «Клав, да мы пока поймаем тварюгу, умаемся, ее еще и объезжать нужно. Ты сама посуди, вдруг животина рванет в другую сторону, тогда нам как пить дать, придется русалку тащить на себе. Вот скажи, зачем так рисковать?» «Да, этот вариант отпадает». Согласилась с ней подруга, и они вновь принялись искать выход. Как назло, умные мысли решили их бойкотировать, что ввергало бабушек в уныние. Клавдия удрученно подняла глаза к небу и, увидев стаю гусей, встрепенулась. «Зин, я придумала! Давай ее по воздуху доставим!» Захаровна закатила глаза к небу и, качая головой, хотела сказать подруге, что та бредит. Но, увидев птиц, поняла ход ее мыслей: «Как лягушку-путешественницу?» «Ну да, на мётлах!» «Клав!» Постучала Захаровна себя по голове. «Мозги включи, как мы её удержим! И хочу тебе напомнить, что мы сами лётному делу не обучены!» «Так-то оно так!» Тяжко вздохнула Семёновна, понимая, что план невыполним. «Слушай, а что мы голову ломаем? Пусть русалка тоже учится летать на метле!» Воскликнула радостно Зинаида. «Ты когда-нибудь о летающих русалках слышала?» Со скептицизмом, посмотрев на подругу, поинтересовалась Клавдия. «А ты когда-нибудь русалок видела?» – парировала Захаровна, на что ее подруга замотала головой. Подняв многозначительно палец кверху, Зина продолжила. «А они есть!»